Двадцать пять франков старшей сестры. Да, он был в самом деле смешон, папаша Павильи. Длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке огненно-рыжий хохол. Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки, Шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, Господь Бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил, и он храбро пил, смеясь, подшучивая. подтрунивая над всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху. Он был так забавен, что несмотря на всё его безобразие, даже девки не в силах были ему противостоять, до того, они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев, и там принимался щекотать и тискать её. с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься. Она помирала со смеху, и слёзы текли у неё из глаз. А он улуччал момент и валил её на землю так ловко, что все они попадались. Даже те, кто по техи ради издевался над ним. Однажды в конце июня он нанялся жнецом к фермеру Ле-Арево около Рувиля. Три недели к ряду он днем и ночью развлекал жнецов и жнец своими шутками. Днем в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь. Потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спукавших с него глаз. Ночью он, словно огромный присмыкающийся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам. Кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли в пинале деревянными башмаками и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна. Последний день уборки урожая, когда шесть лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге, украшенную лентами телегу с жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение Крики веселящихся и подвыпивших людей Павильи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению. Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Арево, Павильи подпрыгнул, подняв руки, но прежде чем встать на ноги, Неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувыркнулся вниз, врезался о колесо и свалился на дорогу. Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт. Огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха. Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал. а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю. «Похоже, лапу сломал», сказал один из крестьян. И в самом деле нога была сломана. Хозяин Ле-Арево велел уложить его на стол и послал верхового за доктором в Рувиль. Доктор приехал через час. Фермер выказал большую щедрость и объявил, что оплатит содержание жнеца В больнице доктор отвёз Павельи в своём экипаже и поместил его в выбеленной известью палате, где ему наложили повязку. Как только Павельи понял, что не умрёт, а напротив, будет ничего не делая полеживать на спине, да о нём же ещё будут заботиться, лечить его, холить и кормить, его охватила беспредельная радость. и он засмеялся тихим, сдержанным смехом, показывая свои гнилые зубы. Когда к его постели подходила сестра, он корчил довольную рожу, подмигивал, кривил рот на сторону и шевелил длинным, чрезвычайно подвижным носом. Соседи по палате не могли при всех своих болезнях удержаться от хохота, а старшая сестра частенько подходила к его кровати Немножко позабавиться. Для неё у повели ей находились при смешные выходки и свежие остроты. А так как в нём жил актёр на все роли, то он в угоду ей корчил из себя верующего и разговаривал на божественные темы с серьёзным видом человека, который знает, что есть минуты, когда шутить нельзя. Однажды он вздумал спеть сестре Несколько песенок. Она пришла в восторг и стала приходить к нему ещё чаще. Потом, решив использовать его голос, принесла книгу церковных песнопений. К этому времени павели начал немного двигаться, и теперь можно было наблюдать, как он, сидя на кровати, воспевал фистулой хвалы предвечному Деве Марии и Святому Духу. А толстая сестра, стоя рядом, задавала ему тон и отбивала пальцем такт. Когда он мог уже ходить, старшая сестра предложила оставить его в больнице на некоторое время, с тем, чтобы он пел в часовне, прислуживая во время мессы и вообще исполнял обязанности по ноmaria. Повели согласился, и целый месяц ещё хромая, Оболачившись в белый стихарь, он пел псалмы и возглашал ответы, так уморительно задирая при этом голову, что число прихожан сильно увеличилось. Вместо церкви стали ходить к обедне в больничную часовню. Но всему бывает конец, и когда повели совершенно поправился, пришлось его выписать. В благодарность старшая сестра подарило ему 25 франков. Очутившись на улице с деньгами в кармане, Павели стал думать, что бы ему теперь предпринять. Вернуться в деревню, конечно, но не прежде, чем он как следует выпьет. Ему так давно не приходилось это делать, и он зашёл в кафе. В городе он бывал не чаще одного или двух раз в год, и у него осталось В особенности от одного из таких посещений смутные и пьянящие воспоминания кутежа. И вот он спросил стаканчик водки и выпил его залпом, чтобы промочить горло, а затем велел налить другой, чтобы распробовать вкус. Как только крепкая, жгучая водка коснулась языка и нёба повели, как только он после долгого воздержания с особой остротой почувствовал Любимые и желанные действия спирта, который ласкает, и щиплет и обжигает и наполняет своим запахом весь рот, он понял, что выпьет целую бутылку. И тотчас спросил, сколько это будет стоить. Рюмками было бы дороже. Ему насчитали 3 франка. Он заплатил и стал спокойно напиваться. Он делал это не без системы. так как хотел сохранить достаточную ясность сознания и для других удовольствий. Поэтому, дойдя до того градуса, когда кажется, что тебе кланяются трубы на домах, он немедленно встал и заплетающимся шагом с бутылкой под мышкой отправился на поиски публичного дома. Он нашел его не без труда. Сначала спросил дорогу у возчика, который ее не знал. потом у почтальона, который дал неверные сведения, потом у булочника, который стал в ответ ругаться и обозвал его старой свиньёй, и наконец у военного, который любезно проводил его и посоветовал выбрать королеву. Хотя не было ещё полудня, повели ги вошёл в обитель наслаждения. Его встретила служанка и хотела выставить его за дверь, Но он рассмешил её гримассой, показал 3 франка, обычную плату за особый товар, продававшийся в этом месте, и не без труда поднялся за ней по тёмной лестнице на второй этаж. Войдя в комнату, он потребовал, чтобы позвали королеву, и стал поджидать её, потягивая водку из горлышка бутылки. Дверь открылась, и показалась девица. Она была огромного роста, жирная, красная, необъятная, уверенным взглядом, взглядом знатока, она смирила свалившегося в кресло пьяницу и спросила: "И не стыдно тебе в такое время?" Он пробормотал: "Чего стыдно, принцесса? Да беспокоить даму, когда она даже не успела пообедать?" Он хотел пошутить. Храбрец часов не выбирает. не выбирает, чтобы нахлистаться старый горшок. Павелии рассердился. Во-первых, я не горшок, а во-вторых, я не пьян. Не пьян? Нет, не пьян. Не пьян. Да ты на ногах не стоишь. Она глядела на него с яростью женщины, которую оторвали от обеда. Он поднялся. Ну, ну, так хочешь, станцую тебе польку. И чтобы показать, как он твёрд на ногах, Павелии влез на стул, сделал пируэт и впрыгнул на кровать, где его огромные грязные сапоги оставили два ужасающих пятна. Ах, скотина, закричала девица. Бросившись к нему, она хватила его кулаком в живот, да так, что Павелии потерял равновесие, свалился на спинку кровати, перевернулся ударился о комод, опрокинув таз и кувшин с водой, и наконец с громким воплем рухнул на пол. Раздался страшный грохот, а крики повелии были так пронзительны, что сбежался весь дом. Хозяин, хозяйка, служанка и персонал. Хозяин прежде всего попытался поднять парня, но тот, как только его поставили на ноги, вновь потерял равновесие. и стал вопить, что у него сломалась нога, другая, целая, целая. Так оно и было. Побежали за врачом. Пришёл тот же врач, что лечил повели ей Оле Арево. Как опять вы, сказал он. Да, сударь. Что же с вами? Мне сломали другую ногу, господин доктор. Кто же это сделал, приятель? Да девка все слушали. Девица в капотах, с ещё жирными от прерванного обеда ртами, взбешённая хозяйка, встревоженный хозяин. Скверная история, сказал доктор. Как вам известно, муниципалитет не очень доброжелательно к вам относится. Постарайтесь замять это дело. Как это устроить? спросил хозяин. Да самое лучшее будет поместить этого человека в больницу. Откуда он только что выписался и оплатить его содержание. Хозяин отвечал: лучше уж это, чем неприятности. И вот, через полчаса, пьяный и охающий повелиги снова появился в той палате, откуда вышел час тому назад. Старшая сестра всплеснула руками. Она была и огорчена, потому что повелиги ей нравился, и улыбалась. потому что ей приятно было снова увидеть его. Ну, мой друг, что такое с вами случилось? До да другая нога теперь сломалась. Госпожа сестрица. Ах, так вы снова влезли на телегу с соломой, старый озорник. И повели ей смущённо и уклончиво пробормотал: "Нет, нет. На этот раз нет. Нет. Это совсем не я виноват. Совсем не я. Во всём виновата подстилка. Сестра не могла добиться другого объяснения и так и не узнала, что истинной причиной рецидива были её 25 франков.